Проект Искусственная натура прошёл предварительную проверку в трёх режимах, начинаю. Я. В первом случае, как видно из заключения, ничего нам не видно. Не читали мы отчёты об экспериментах. Они где-то там, между описанием программы резюме. Но я верю тем, кто составлял отчёт. И, наверное, поверил Ромко, тоже начинающий читать с конца. использование внешних баз данных, вложенных при программировании первичных поведенческих реакций, копирование реакции партнёров людей и анализ эффективности собственных действий позволили добиться некоторых результатов, не укладывающихся в стандартные схемы искусственного интеллекта. Представляется возможным предположить, что при дальнейшем наращивании мощности операционной системы Её расширение доступного модели жизненного пространства она вплотную подойдёт к тем параметрам, которые оценены как пороговые для разума. Однако некоторые особенности, вложенных в модель первичных поведенческих реакций, при всей их эффективности для быстрого развития и самосовершенствования, заставляют читать нецелесообразным дальнейшее её развитие. Свёртвание работы Рекомендуется провести в течение двух-трех месяцев, после чего возобновить эксперименты на моделях с меньшей исходной агрессивностью. — А я знаю, про кого это? — неожиданно говорит Пат. — Я знаю. Наши взгляды встречаются, и я киваю. Мне кажется, мальчишку начинает слегка колотить. Одно дело быть заложником в игре, заложником программы. Другое... Понять, что тебя держало за шкирку, прикрываясь от ракетомета, — живое существо, уже почти разумное, несчастный император, прикованный к последнему этапу игры, раз за разом выходящий на бой, непобедимый, могучий и все равно проигрывающий. — Да они там все! Закрой уши, пад! — ревет падла. — Они там все! Тихо! — обрывает Вачингис. Они проводят опыты с ИИ использовать в качестве экспериментальной модели монстры из сетевой игры Прекрасная мысль. Это оправдано экономически. И ведь что и приплатили за программирование центрального персонажа, помните, Crazy Jalvals. Лабиринта смерти прекрасные защитные системы. Модель не сможет вырваться, и хакеры к ней не подберутся. Постоянный приток новых игроков, меняющих тактику и стратегию. Хрен ли стратегии, он меня взглядом жёг. Возмущается падл. И что? Это изначально агрессивная модель. Ты же слышал? В этом нет ничего странного. Вы Необходимость защищаться и нападать движущий фактор революции. То, что данные эволюции происходят в виртуальном пространстве, а вместо тела у императора пакеты электрических импульсов ничего не меняет. Все разумно, гнусно, но разумно. Падла тяжело дышит, но молчит. Я как-то листал одну книгу, — добавляет Чингис. Так в ней главный положительный герой учил главную положительную героиню, как добиваться победы. Стань злее злых, стань подлее подлых. Это положительные герои книги, претендующие на гуманизм. От чего ты хочешь от бизнесменов падлу? Если писатель, считающий, что учит добро, пропагандирует такой лозунг, и что ты хочешь от программы императора? Его убивают каждый день, его приходят убить, а не выпить чая в саду. Он не мог, кстати, им чёрт возьми Да понял я всё. Мне ход называется падло. Тебя послушать так всех на свете оправдать можно. Меня этому жизнь научила. Чингис пожимает плечами. Не всех, конечно, но почти всех. Леонид, читай дальше. Второй режим проверки начинаю я. Пока Чингис и падло спорили, Маньяк и Мак уже успели забежать вперёд и теперь терпеливо ждут, пока я перелистну страницу. Эксперимент проводился на добровольцах, проводящих в глубине не менее 12 часов в сутки. Технические характеристики их компьютеров варьируются от средних до максимально мощных по США на момент начала эксперимента. В качестве вспомогательных ресурсов использовались свободные и общедоступные мощности серверов, поддерживающих Диптаун, как видно из графиков. «А где графики?» — недуменно спросил Патт. Я игнорирую его вопрос. Чингис что-то быстро и тихо объясняет, наверное, значение слова резюме.